Двенадцатая глава. Любовь. Любовь — это энергия Творца. Любовь начинается с того, что мы одно. Нет в любви других. В главе любви нет места для других, нет места для эго. Все, что вы получаете от мира, это отражение вашей собственной энергии. Это ваши вибрации, которые вернулись к вам. Любовь Это ощущение от расширения, то, что вы сотворили, то, куда вы послали часть себя. Это очень тонкое понятие. Все, что вы любите, и есть вы. Джалал-ад-Дин-Руми. 2007 год был объявлен ЮНЕСКО годом Джалал-ад-Дин-Мухаммад-Балхи-Руми, который был одним из самых великих мистиков нашей эры, суфийским мастером, поэтом, учителем. Суфии называют Бога возлюбленным. И это не от целебата. У суфиев нет обязательного отказа от секса, а от того, что суть энергии Бога — любовь. Все, что вы любите, и есть вы. В этом выражении скрыто понимание Дао, царства небесного, брахмана и всех богов Абсолюта. Это некрасивые слова. Посмотрим суть. Дело в том, что у наблюдателя из квантовой физики нет точной позиции. Он там либо есть, либо нет. Его присутствие в системе определяет поведение частиц. А теперь физики записывайте. Если вы растянете наблюдательно на всю систему, тогда вся система будет вам подчиняться. Для нефизиков проще. То, что вы осознаете, тем вы можете управлять. Осознаете вы то, где есть ваш наблюдатель. Ваша связь с другими наблюдателями означает обмен энергией. Обмен энергией наблюдателей означает единое поле любви. В едином поле любви вы создаете единое и идеально согласованное творение, и в этом поле теряется управление, оно становится гармонией. Семья в гармонии — это не выполнение обязанностей, а общая реальность, создающаяся совместно и непрерывно. И дело тут не в уважении, не в терпении, не в романтике, а в едином пространстве заседания. С другой стороны, то, что вы не понимаете, недоступно для вашего управления. Собственно, поэтому детей пичкают знаниями в школу, чтобы они освоили какую-то профессию, в рамках которой могли бы управлять своей жизнью. Знание того, как делать стул, позволяет творить стулья. Знание того, как устроено авто, позволяет его ремонтировать. В армии учат управлять толпой. Математиков учат управлять абстракциями на более глубоком уровне. Там, где нет наблюдателя, нет и энергии для управления. Образование современного мира предполагает управление той частью реальности, которой обучают людей. В этом смысле детей приучают оперировать обрезанной знаниями реальностью. Наблюдателя в человеке заставляют фокусироваться на профессии, выбрасывая все остальное. Получается своеобразная обрезанная любовь. Узкий допуск к творению, ограниченный эго-настройками. Если любовь проникает в эту область, то человек, любящий свою профессию, становится успешен в ней. Чего не скажешь о людях, работающих на нелюбимой работе по необходимости. Если в вашей работе нет вас самого, то что за результаты можно ожидать? В лучшем случае повторение вчерашнего дня, ибо творца в такой работе не будет. Школьное образование отражает попытку эго взять на себя управление жизнью. Однако истинный наблюдатель превосходит управление. Он становится соучастником происходящего. Ваше «я есть», расширенное на другие «я есть», не управляет ими, как бы того ни хотело эго, но становится ими, причем никто не теряет свою индивидуальность. Вы переживаете общую реальность. Это и есть любовь. Любовь. Это состояние переживания совместной реальности. Еще один большой секрет в том, что вам не нужен другой, чтобы его любить. Вам нужен вы сам. В этом чудо вселенной. Вы можете любить каждого, независимо от его отношения к вам. Эго этого не понимает. Ему нужна взаимность, которая на самом деле означает внимание к нему самому. Поэтому человеку сложно понять, как это Бог — может любить грешника, как он вообще может любить плохих людей. Человек стремится выполнять некие требования, которые обычно прописывает его религия, чтобы добиться любви Бога. В этом нет потребности. Любовь есть суть энергии Бога. Суть великого наблюдателя быть всем, а значит, любить все. Там, где нет любви, там нет Бога. Какой же он тогда я есть все, если есть место, где нет его любви. Однажды Бог Кришна, воплощенный в человеческом образе, сел обедать. Только жена подала ему еду, как он вскочил и бросился прочь из дома. Добежав до ворот, Кришна резко остановился, развернулся и спокойно пошел обратно. Как ни в чем не бывало, он приступил к трапезе. Жена Кришна удивленно спросила, — В чем дело? Почему ты убежал и тут же вернулся? — Видишь ли, — ответил Кришна, — Один мой возлюбленный человек попал в беду. На него напали недоброжелатели, он позвал меня. «Так почему ты вернулся?» Он отверг меня, когда взял в руки камень. «Ваше расширение в любовь — это ваше расширение навстречу Богу. Чем больше вы любите, тем ближе вы к божественному состоянию. Вы признаете его реальность как свою, а его реальность всегда ваша. Но вы, имея силу Творца, часто творите незнание любви». Я есть всего постоянно внутри вас, зато вы не всегда дома, а потому не обвиняйте наблюдателя всего за то, что вы его не признаете. К дверям возлюбленного пришел путник. Он постучал. — Кто там? — раздался голос изнутри. — Это я, — ответил путник. — Прости, но здесь нет места для тебя и меня, — ответил голос. Спустя много лет путник вернулся к этой же двери и вновь постучал. «Кто там?» — спросил голос. «Это ты», — ответил путник. Дверь открылась. Джалал один Руми. «Когда вы — наблюдатель, остальной мир, который вы считали внешним, исчезает. Остается лишь я есть мир внутри вас. Стираются искусственные границы, которые существуют лишь в уме. Когда видишь Землю из космоса, на ней нет границ между странами, так же, как нет границ у вас и мира. Многие суфии были казнены за то, что достигали этого состояния, высказывали его вслух. Они говорили, что едины с возлюбленным. Вообще говоря, разве не за это казнили и Иисуса? Что есть дау? Осознание себя единым со Вселенной. Каждый процесс Вселенной отражен в вас, а ваш процесс отражен во Вселенной. Не внешнее управление Вселенной, а неразрывное присутствие в ней. осознание себя Вселенной. Дао — это понимание того, что любой процесс в мире наблюдается как собственная тень на стене. В индуизме проще. Там об этом говорится в прямом смысле, без намеков и недосказанности. Правда, подробности разбора того, каков Бог в его атрибутах, напрочь похоронили под собой суть того, кто ты есть сам. Количество ритуалов, определяющих, как правильно принимать одного Бога через понимание многих богов, Давно перевесило простое осознание — мы одно. Если вы до сих пор спрашиваете, при чем здесь любовь, то посмотрим еще раз на себя. Вы знаете ощущение любви? Нет? Начните с себя, не нужно бросать взгляды на других. Когда вы чувствуете, что вы любите себя, что происходит? Кураж, расширение, ощущение, что вы все можете, радость, блаженство — все это вместе. А что энергетически вы чувствуете? Желание творить, расширяться, помогать другим, короче говоря, силу и могущество. Вы же знаете, что в состоянии любви человеку сложно заболеть, проверенный наукой факт, кстати. Текущие вопросы решаются на раз, ощущения обостряются. Один парень очень любил чаек, он каждый день приходил на берег моря и кормил их. Чайки тоже его любили. Они подлетали к юноше, садились к нему на плечи, иногда даже приносили ему рыбу. Отец юноши наблюдал это чудо единения его сына и птиц. Однажды он попросил. «Сынок, тебе покорны эти птицы, а я даже близко к ним не могу подойти. Поймай мне одну, пожалуйста». Сын не решился перечить отцу, ответил согласием и пошел к берегу моря. Ни одна птица к нему не подлетела. Теперь вспомните свою, а не эго, любовь к другим. Какие ощущения? Разве это не ощущение «мы одно», «мы радость», «мы понимаем друг друга»? Все вместе означает, если выражаться с использованием санскрита, Бог есть сад-чит-ананда, бытие, сознание, блаженство. Я есть, я наблюдатель, я счастлив. Да, там, где вы наблюдатель – Там есть ваше сознание, там есть ваше блаженство. Отдельно этот момент мы рассмотрим в следующей книге «То, как сознание создает ощущение. Расширяя «я есть» на другие «я есть», вы расширяете все остальные качества. Процесс расширения обычно называют творчеством. Вы можете творить руками, можете творить сознанием. Впрочем, тот, кто творит руками, изначально создает это в сознании. Когда вы творите сознанием, вы расширяете перспективу себя, вы становитесь больше, у вас больше вариантов действий для рук. А что есть не любовь? Вообще говоря, обратный процесс – ощущение отделенности. любовь к себе – это отделенность от «я есть», иными словами, отрицание себя. Посмотрите внимательно, Чувствуйтесь. ваше эго и есть единственный объект, который вас отделяет от любви. Вы скажете, а как же любовь? Как две половинки, соединенные навеки? Соединяйтесь, кто же вам мешает? Но куда вы денете остальной мир? Как вы разделите себя с Богом? А ваша половинка захочет быть отделенной от Бога? Стоит вам быть единым с «Я есть Бога», как вы объединитесь с остальными. И уж если на то пошло, думаете в вечности, у вас останется человеческий пол, который выстраивает всю романтику. Это все взгляды эго — отделить, сохранить, удержать. Еще раз, эго не обладает энергией, потому как энергия — это расширение, творчество, а все это — любовь. Ну ладно, в конце концов, слово «любовь» — это понятие. Вы можете присваивать этому слову любое значение, которое выдумывает ваш разум. Это целиком и полностью ваше дело. Только подумайте вот о чем. Любовь — это расширение вас, так ли это? Вам хочется делиться, отдавать себя без конца любимому человеку? Или это сжатие в себя, желание пристыковать любимого? Когда ваше желание отдавать себя сменится на желание забрать себе, разве это не называется ревностью? В этом коварство эго – подменить понятие так, чтобы вы не заметили. Когда расширение, идущее от «я есть», подменяется желанием эго сохранить себя, накопить, запереть у себя, тогда вы начинаете ревновать любимого человека, ревновать сына к его жене, ревновать друга, который начинает уделять внимание другим компаниям и многое другое. Потому любовь – энергия, что она означает расширение вас. Энергия, идущая из источника «я есть», ощущается как самое приятное чувство. Потому что суть источника – творить, расширяться. Вот именно поэтому любовь — это не понятие, некрасивое романтическое чувство. Это процесс творения. Потому секс приносит самое сильное удовольствие. Это физическое участие в процессе творения. Вы всегда чувствуете удовлетворение, когда сделали что-то, что считаете сложным и важным. И поэтому вас ничто так не утомляет, как безделие ожидания. Вы есть Бог, вы творец. Как бы вы себя не отделили, вы им останетесь, у вас есть вечность для этого. А если человек вас не любит, даже ненавидит, как вы его можете любить? Здесь есть еще одна тайна. Бесконечный мир позволяет быть вашей любви, вашей вселенной, и одновременно быть ненависти другого в его вселенной. Он будет находиться, фокусировать внимание во вселенной, созданной его эго. Но его «я есть» неизменно останется с Богом, с вами. Потому что мы все одно, но у нас есть свобода выбора, на чем фокусироваться, что создавать, независимо от того, кто мы есть изначально. Божественная дихотомия – одновременность двух противоположных событий. Для вас, того, кто творец, еще один секрет. Направляясь на встречу с человеком, который вас не любит, направьте к нему всю свою любовь. Искренне поверьте, что это самый прекрасный человек на земле. Любит его ведь кто-то или любил. Вам не нужно выражать к нему свою любовь внешне. Хватит и представления. Результатом будет то, что человек будет вынужден общаться с вами внутри вашей вселенной. Его я есть никогда вас не оттолкнет. Зато настолько задавит его эго, что человек сам может изумиться. Откуда у меня взялось такое хорошее отношение к нему? Ваша любовь может разрушить любое сопротивление. Энергия я есть непобедима абсолютно. Откуда идет энергия на эти процессы? Откуда энергия у наблюдателя, чтобы наблюдать? В общем-то, сознание наблюдателя и создает энергию. Я есть в этой точке безграничная энергия. Вспомним, Е равно МС квадрат. Привет физикам. Пока философы. Нужно теперь посмотреть на то, как приблизиться к чувству я есть, чтобы использовать доступную нам энергию. Для этого нужно выйти за пределы времени.